Шарик Во дворе у нас один мальчик Держит песика Шарика на цепи Кутенком его посадил С детства Понес я ему однажды куриные кости Еще теплые, пахучие А тут как раз мальчик Спустил беднягу побегать по двору Снег во дворе пушистый Обильный Шарик мечется прыжками, как заяц То на задние ноги, то на передние Из угла в угол двора Из угла в угол и морда в снегу Подбежал ко мне лохматый, меня опрыгал, кости понюхал и прочь опять брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей, дайте только свободу.